Глава третья. Никогда. День за днём прошел год. Однажды, в начале марта, запуржила, завьюжило, так, словно зима не на покой собиралась, а только в силу вступала. Выглянул бокалейщик на улицу — А там снег лепит, ветер свищет, Небо низко брюхом на город легло, Словно раздавить его хочет. Не поймешь, то ли день, то ли ночь на дворе. Город будто вымер. Все по домам попрятались. В такую пору покупателей не жди. Бакалейщик запер лавку на засов, Закрыл ставни и собрался было подняться наверх К себе в комнату как вдруг по дому пробежал легкий ветерок. Пламя свечей заколыхалось и погасло. В единый миг запах пряности и копчености словно выветрился, а воздух наполнился ароматом цветов и луговых трав. Испугался бокалейщик, осенил себя крестным знамением, стал погасшую свечу зажигать, да руки дрожат, не слушаются, Хотел убежать, да ноги точно к полу приросли. Тут лавка озарилась ярким светом, и посреди нее, прямо перед прилавком, появилась молоденькая незнакомка дивной красоты в легком шелковом наряде. На поясе у девушки висела золоченое веретёнца, а в толстые косы были вплетены полевые цветы. Не ждал гостей? Неужели забыл, что сегодня праздник? Годовщина крестин твоей дочери. Я пришла крестницу свою навестить. Весело прощебетала незнакомка. А как же бродяжка? Только и мог в удивлении вымолвить бокалейщик. То была моя прихоть. Люблю почудачить, засмеялась гостья. Кто ты, знатная барышня? Королева или принцесса? Я фея и зовут меня Доля Так покажешь мне крестницу? Стоило бы колейщику проводить суденицу к злате Как его сморил такой сон, что он едва добрел до кровати А проснувшись поутру, обо всем забыл Волшебница весь вечер нянчилась и играла с девочкой На ночь спела ей колыбельную и уложила спать На рассвете Доля дала малышке глоток снадобья и, поцеловав крестницу, исчезла так же таинственно, как и появилась. С тех пор так и повелось. Каждый год, накануне годовщины крестин, фея навещала Злату, давала ей глоток чудесного эликсира и на следующее утро улетала. Злата росла на радость отцу и соседям. Люди не переставали удивляться уму, трудолюбию и доброте девочки. Ее сверстники еще учились читать по слогам, а она уже одолела грамоту и вела конторские книги в лавке. Со златой торговля шла бойка. Отец смастерил преступку, чтобы маленькую продавщицу было видно из-за прилавка. Всякий, кто заходил в магазинчик, рад был перемолвиться с девочкой-словечком – К ней шли и с радостями, и с горестями. «Злата, помоги расшить блузку. Ни у кого стишки не выходят такими ровными, как у тебя», просила подружка Полина. «Злата, не посидишь ли с моими сорванцами? Я к родне в гости собралась, а они только тебя и слушаются», приглашала соседка. «Злата, объясни задачку. У меня никак не получается». Приходил соседский мальчишка Ванюша. Шли годы. День деньской Злата крутилась, как белка в колесе. Улыбка ни на минуту не сходила с лица девушки. Для каждого у нее находилось доброе слово. Все у нее спорилось. Характер у Златы был золотой. Но росла она на редкость некрасивой. Худая, сутулая. Нос в рыжих веснушках Волосенки жиденькие и тусклые Словно прелая солома Люди любили девушку за доброе сердце И веселый нрав И старались не замечать изъянов внешности А сама она никогда не задумывалась об этом Но вот наступил день Который все переменил В сочельник на танцах Собралось много молодежи На праздник из соседнего городка пожаловали гости. Все веселились до поздней ночи. Лучшим танцором оказался заезжий парень по имени Степан. Кудрявый и статный он приглянулся многим девушкам, но из всех выбрал подружку Златы, красавицу Полину. Злата, как всегда, одиноко стояла в сторонке, глядя на танцующие пары, Бросив взгляд на девушку, Степан насмешливо спросил у Полины «Что это за пугало стену подпирает?» «Вовсе не пугало», — вступилась за подругу Полина «Это дочь бокалейщика Злата «Жалко, что ей никогда кавалера не находится» «Сейчас найдем», — хитро подмигнув, засмеялся Степан Он о чем-то пошептался со своими дружками и те наперебой стали приглашать Злату. Раскрасневшись, не помня себя от счастья, девушка кружила в танце. В самый разгар праздника Степан остановил музыку и предложил выбрать королеву вечера. Все поддержали затею. Кто-то предложил в королеву Полину, но Степан неожиданно сказал, «Давайте повеличаем королевой Злату». Дружки его шумно выразили свое одобрение, да и местные парни и девушки были не против. Все любили Злату за доброту и кроткий нрав. Смущенная и счастливая Злата вышла на середину горницы. «Теперь дело за королем, да чтобы красотой и обхождением был подстать королеве. Есть ли такой?» — крикнул Степан. «Есть! Вот он как раз пришел!» Загоготали его дружки и вывели на середину комнаты бородатого козла. На рогах у него болталась шутовская бумажная корона. Козел испуганно таращил глаза и мотал головой. У Златы к горлу подкатил удушливый комок. Как была в легкой кофточке, она выскочила на улицу и, не замечая мороза, бросилась домой. В ту ночь она не смогла уснуть. В ушах ее звучал хохот Степана и его приятелей. «Козлиная королева! Козлиная королева!» Никогда еще девушка не ждала крестную с таким нетерпением. Едва фея появилась на пороге, злато бросилась к ней с мольбой. «Милая крестная, вы же волшебница! Сотворите чудо! Сделайте меня хоть чуточку красивее!» «Я боялась, что ты попросишь меня об этом», — грустно покачала головой суденица. «К сожалению, я не могу помочь тебе». Доля без утайки рассказала Злате о том, что произошло в ночь ее рождения, и показала девушке хрустальный флакон. На самом донышке его плескалось немного золотистой жидкости, и в ней по-прежнему плавали две жемчужины — розовая и черная. «Завтра утром...» Когда ты выпьешь последний глоток эликсира жизни, жемчужины растворятся, и волшебное снадобье превратится в яд. Стоит тебе пригубить его, ты станешь божественно красивый, но глубоко несчастный. Вместе с красотой в тебя войдет непомерная гордыня, грех, который способен разрушить все твои добродетели. Вот почему я не могу исполнить твои просьбы. Не стоит менять счастье на красоту, — сказала фея. — Ах, милая крестная, разве можно быть несчастнее, чем я? — заплакала бедная девушка. — Я вижу, что ты огорчена, но поверь мне, это пройдет. Время — лучший лекарь. Обещай мне не прикасаться к волшебному флакону, — строго сказала крестная. Обещаю. Нехотя отозвалась Злата. Наступила ночь. В домах один за другим погасли огни. Дольше всех светились окна в маленькой квартирке над бакалейной лавкой. Жителям городка было невдомёк, что сегодня там принимают необычную гостью. Наконец и эти окошки погасли. Город погрузился во тьму. Злато лежал в постели, но сон не шел к ней. Она думала о заветном флаконе, И о розовой жемчужине, повинуясь неодолимому увлечению, девушка встала с кровати и вышла в коридор.